Глава 7. Вы можете исцелить свое сердце. Эта заключительная глава является напоминанием о том, что жизнь всегда ведет вас в сторону исцеления. У всех у нас есть непроработанные части нас самих, которые стремятся к тому, чтобы их распознали и исцелили. Они могут проявляться как осуждения, измены, расставания, или любая другая из миллиона проблем, с которыми мы сталкиваемся. Для исцеления требуется только лишь ваша открытость и искренние желания, потому что жизнь любит вас. Если вы, переживая потерю, готовы раскрывать в себе спрятанные проблемы и новое понимание, то вы на верном пути. Если же нет, жизнь всё равно будет давать вам уроки, необходимые для вашего исцеления. Вы можете неверно интерпретировать эти уроки, видя в них какое-то наказание. И тем не менее, это часть вашего жизненного опыта. Освобождение от осуждения и обид. Пенни жила в Голливуде три года и была уверена, что добьется успеха. Она была родом из маленького городка Вайоми и переехала в Калифорнию изучать актерское мастерство, когда ей было 23 года. Время от времени она получала маленькие роли, но в основном продолжала ждать великого прорыва. Ее подруга Синди нашла ей работу, связанную с кейтерингом. Это было очень удобно, потому что если бы Пенни предложили наконец большую роль, ей не пришлось бы бросать работу. А если бы она записалась на очередные коммерческие курсы, она могла бы просто взять неделю отпуска. Кейтеринг также давал Пенни возможность о которой она раньше и не подозревала. Она могла заглядывать в жизнь других людей. Она даже обслуживала некоторых кинозвёзд, и у нее всегда была под рукой история о том, как они с Синди работали на празднике в доме Элизабет Тейлор, и как дружелюбно вела себя со всеми Элизабет. Пенни решила, что когда станет знаменитой, она точно так же будет стараться по-доброму обращаться со всеми людьми. Кроме того, кейтеринг позволял девушкам работать на некоторых миллионеров или даже миллиардеров. Как-то вечером Пенни и Синди обслуживали семью по фамилии Гроссманов. Им было неизвестно, каким образом те заработали свои деньги, но было очевидно, что это никак не было связано с актерством или любым другим видом искусства. В гостиной у Гроссманов располагался водопад, настолько огромный, что туда мог бы приземлиться самолет. А еще в их доме было больше спален и ванных комнат, чем Пенни могла сосчитать. Синди сказала: "Здесь столько картин и скульптур, насколько мы с тобой за всю жизнь не заработаем". Но Пенни смущала все это богатство и изобилие. Весь вечер она высказывала негативные комментарии и была рада, когда мероприятие закончилось. Когда Пенни наконец предложили роль официантки в популярном ситкоме, она была на седьмом небе от счастья. Роль состояла всего из двух строчек: "Что бы вы хотели на обед? У нас прекрасный салат от шеф-повара". Но она репетировала их целыми днями. Она произносила их и серьезно, и легкомысленно, и даже пробовала добавить южный акцент. С ролью Пенни справилась прекрасно. Но эти две строчки официантки не означали удачной карьеры. В следующие 10 лет она сыграла соседку, торгового агента, официантку и горничную. И все это время кейтеринг приносил ей стабильный доход. Ее подруга Синди бросила и кейтеринг, и актерскую профессию и занялась недвижимостью. Однако они все равно оставались близкими подругами. Пенни становилась все старше, и ей уже приходилось соревноваться за роли с более молодыми девушками. Она решила, что если у нее будет грудь побольше, это ей поможет, поэтому начала копить деньги на операцию по увеличению груди. Пенни пришла на прием к доктору, которого ей рекомендовали, и первым делом он провел обследование груди. Он говорил с Пенни успокаивающим и ободряющим тоном, который внезапно стал серьезным. Вы знали, что у вас есть опухоль, спросил он. Вот, пощупайте. Давно это у вас? Пенни была поражена, когда нащупала уплотнение в груди. Понятия не имею, сказала она. Не понимаю, как я ее не замечала. Именно поэтому опухоли могут быть очень опасными. Их не так просто заметить. Когда доктор сказал, что ей необходимо проконсультироваться у онколога, Пенни призналась, что у нее нет медицинской страховки. И все равно сходите на прием», — посоветовал врач. Пусть они узнают об этом. У них есть много доступных программ. Вы сможете себе это позволить. Когда Пенни позвонила в приемную и сообщила, что у нее нет страховки, ей сказали, что каждый четверг Доктор принимает пациентов в клинике Гроссмана. Придя в клинику, Пенни с облегчением узнала, что они предлагают целый ряд программ, которые помогут ей покрыть все расходы. Но затем она узнала сокрушительную новость о том, что у нее рак, и ей придется удалить грудную железу. Однако выяснилось, что все эти расходы также будут покрыты тем же самым фондом по борьбе с раком. Хотя практическая сторона вопроса была улажена, Пенни впала в глубокую депрессию. Даже несмотря на то, что фонд готов был заплатить и за операцию по восстановлению груди, она никак не могла найти выход из своей меланхолии. Она поняла то, что понимают многие люди, заболевшие раком. Им остается только горевать по той жизни, которая теперь уже никогда не будет прежней. Они уже никогда не будут жить жизнью, в которой нет рака. Жизнь будет другой, такой, какой они не ожидали, однако всё равно это может быть чудесная жизнь. Многие из нас часто забывают полноценно прожить всю скорбь при такой потере. Для некоторых это потеря беззаботности или потеря здоровья. Для других это может быть понимание того, что несчастья могут случаться и действительно случаются. Пенни, как и многие другие люди, узнала, что она вполне может прожить долгую жизнь. Однако ей необходимо провести серьезную работу со своим горем. Через день после операции ее инструктор по йоге пришла навестить Пенни в центр по борьбе с раком. Она заговорила с ней о некоторых подобных концепциях и посоветовала: Пенни ты должна полностью прочувствовать свою скорбь по той жизни, которая для тебя закончилась, и с радостью принять новую жизнь, которая тебе предстоит. Это может стать важным моментом изменения, и тебе надо отпустить все свои обиды, негативные мысли и осуждения. Попытайся простить и войти в новую жизнь чистой. Я никого особо не осуждала и не обижалась. Инструктор по йоге мудро заметила: "Это прекрасно. Если ты скажешь Вселенной о том, что у тебя нет осуждений и обид, это поможет подняться на поверхность тому, что было спрятано глубоко внутри и поможет тебе исцелиться. Хорошо, что ты желаешь этого". Позже Пенни задумалась о том, какие осуждения могли у нее быть и какие уроки она должна из этого вынести. На следующий день Синди заехала, чтобы забрать ее из центра и помочь снова устроиться дома. Собирая вещи подруги, она заметила: "Тебе не кажется, что это ирония судьбы? Гроссманы, семья, которую ты так ненавидела, в результате основали фонд и клинику, которые спасли тебе жизнь". Пенни вздрогнула. Она не связывала семью миллиардера с этим раковым центром. "О, Боже, Синди, Как я сама не увидела эту связь. Тогда в молодости я не задумывалась о том, что они жертвуют деньги на благотворительность или еще как-то делятся своим богатством. Теперь я понимаю, что восхищалась только кинозвёздами, а остальных осуждала. Для Пенни это стало настоящим откровением и началом нового процесса, в котором стали раскрываться многие подобные вещи, нуждавшиеся в исцелении. Мы зачастую забываем о том, что скорбь это способ для нас пережить изменения. Болезнь часто ведет к изменению, и здесь могут помочь такие сильные аффирмации. В мире есть много хорошего, которое незаметно сразу. Я принимаю все уроки, которые готовит для меня жизнь. Поиск смысла после потери. Как мы уже говорили, Элизабет Кюблер-Росс определила пять стадий горя: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. А позже появилось мнение о том, что возможно существует и шестая стадия поиск смысла после принятия потери. Иногда, когда мы полностью проживаем свою скорбь, мы можем найти в этом глубокий смысл наряду с исцелением. И тут вспоминается история Гейл Боуден. Один из ее сыновей, Брендон, родился с расщеплением позвоночника. Однако Гейл была полна решимости обеспечить ему прекрасную жизнь. Брендон был очень счастливым ребенком. Он любил желтый цвет и испытывал такую страсть к марке Volkswagen Beetles, что собрал целую игрушечную коллекцию таких машинок. Когда Брендону было 17, Гейл как-то раз вошла к сыну в комнату и обнаружила что он лежит без сознания. Его немедленно перевезли в больницу, и там врач сообщил Гейл печальную новость о том, что ее сын больше никогда не придет в себя. Она спросила, насколько они в этом уверены. Затем она попросила у медсестры ручку и написала: "Когда придет время, мы пожертвуем его органы". Медсестра прочитала записку и перевела взгляд на Гейл. Она взяла ее за руку и сказала, что им не обязательно сейчас обсуждать это. Но Гейл ответила: "Возможно, я никогда не смогу произнести эти слова, но хочу, чтобы вы об этом позаботились". Гейл думала: "Я не могу поверить, что это происходит на самом деле. Но если они не могут спасти ему жизнь, так пусть Брендон спасет жизнь кому-то другому". Она пришла в операционную где Брендона отключили от систем жизнеобеспечения. Она пела: «О благодать», ожидая, когда остановится сердце сына. "Облагодатить" (Amazing Grace) христианский гимн, написанный английским поэтом и священнослужителем Джоном Ньютоном в 1725-1807 годы и ставший неотъемлемой частью американской культуры. Гейл приложила все силы к тому, чтобы справиться со своей потерей, сохранить оптимизм и надежду на будущее. В один из дней, когда ярко светило солнце, школьный друг Брендона сказал ей: "Когда светит солнце, я знаю, что это Брендон улыбается мне сверху". Через несколько лет Гейл и другой ее сын, Брайан, переехали в новую квартиру, а сразу же после этого Брайан отправился в учебный лагерь Для новобранцев. Гейл распаковывала коробки с вещами, и тут раздался стук в дверь. Ещё раньше она заказала в ремонтной компании услуги маляра, который должен был прийти на следующей неделе и покрасить стены квартиры в желтый цвет. Стоявший на пороге человек сообщил, что он маляр, и его зовут Кен. Вы пришли на неделю раньше, заметила Гейл. Один из заказов в вашем районе был отменен, поэтому компания послала меня сюда, объяснил Кен. "Ну что ж", сказала Гейл. "У меня все вещи еще в коробках. Я хотела все устроить перед вашим приходом. Но раз уж вы уже здесь, можете приступать". Кен принялся красить стены, и пока Гейл продолжала разбирать вещи, он спросил у нее, живет ли она одна?" Она ответила: Мой сын Брайан в учебном лагере. Он вступил в резерв национальных воздушных сил. И пока его нет, вы совсем одна? У вас нет других детей? Гейл и раньше уже приходилось сталкиваться с этим неудобным вопросом. Иногда она рассказывала всю историю о Брендоне, а иной раз просто отвечала: "Нет, мы с Брайаном вдвоем». Однако сейчас этот вопрос застал ее врасплох. Она застыла, раздумывая, как ответить. Затем она сказала: "У меня был другой сын по имени Брендон. Он умер, когда ему было 17 лет". Как глупо с моей стороны, смутился Кен. Вечно я ляпну что-нибудь ненужное. Простите. «Все в порядке", ответила она, и он продолжил свою работу. Но через несколько минут Кен заговорил снова. "Я сожалею по поводу вашего сына". Мне известно, каково это быть больным. Четыре года назад я жил на диализе и почти умирал, но мне спасли жизнь, пересадив почку. Когда вы получили трансплантант? В 2008 году. Когда именно? В феврале. Какого числа? 13 февраля, ответил Кен. Я никогда не забуду этот день. Брендон умер 12-го. Нет, нет, это не мой случай, быстро сказал Кен. Моему донору был 21 год, и он погиб в автокатастрофе. О. И Гейл снова принялась распаковывать вещи, а Кен возобновил покраску стен. Через некоторое время Гейл вышла по срочным делам, оставив Кена, который успел покрасить в желтый цвет только одну стену. Когда она вернулась, то обнаружила, что он стоит на том же месте, где она его оставила. Работа так и не продвинулась. Что случилось? спросила Гейл. Я вам солгал. Вы не маляр?» Нет, не об этом. У меня действительно почка Брендона. Что? Когда вы сказали, что вашего сына звали Брендон, а вы, Гейл, я сразу понял, что именно от вас получил записку после пересадки почки. Мне тогда предложили написать вам ответ, и мне очень стыдно, что я так этого и не сделал. Потрясённая Гейл тут же схватила телефон и позвонила в центр трансплантации. Она попросила соединить её со своим консультантом и сказала ему: «Я наняла Малира, и он говорит, что ему пересадили почку Брендена. Как мы можем в этом убедиться?" Он ответил: "Да уж, вероятность такого совпадения почти нулевая. Но все же назовите мне его имя. Гейл выяснила у Кена его полное имя и передала его консультанту. Тот открыл конфиденциальный файл и выяснил, что Кен действительно получил одну из почек Брендона. Гейл расплакалась, а Маляр спросил: "У меня действительно его почка, да?" Когда Брайан позвонил домой из учебного лагеря и услышал о произошедшем, он сказал: "Мама, Это всё равно как если бы Брендон вернулся. Эта история прекрасный пример того, как может работать Вселенная. Мы глубоко верим в аффирмацию: жизнь любит нас, хотя вас может удивлять, каким образом это применимо в ситуации потери. Как мы уже говорили, это не означает, что вы не станете переживать потерю, но в зависимости от того, как вы будете воспринимать её и что вы будете о ней думать, Жизнь будет помогать вам и даже нежно обнимать вас в самые тяжелые времена. Например, Гейл в момент своей потери приняла трагедию, которая случилась в ее жизни, однако решила, что Брендон будет продолжать жить. Многие ли из нас говорят, когда умирает кто-то из наших близких, он будет продолжать жить. Мы должны помнить, что жизнь не может умереть, душа не может умереть. А в случае Брендена часть его физического тела не умерла. Гейл решила, что Брендон будет продолжать жить, если спасет жизнь другим людям. Теперь, благодаря ему, двое людей могут видеть, а восемь человек теперь могут двигаться и испытывать меньше боли с помощью органов Брендона. И это особенно важно для Гейл, ведь Брендон всю свою жизнь провел в инвалидной коляске. Позже Гейл познакомилась с женой и детьми Кена и поняла, как сильно его дети нуждались в нем, когда Кен думал, что умирает. Она была вознаграждена, встретившись с семьей, которая была в таком отчаянном положении и преодолела свое несчастье. Не только жизнь Кена была спасена, но и жизни его жены и детей коренным образом улучшились. Вы можете подумать, Наверное, Гейл жила в маленьком городке, и то, что Кен пришел работать в ее дом, простое совпадение. Но учтите следующие факты. Гейл могла покрасить стены сама и никогда так и не встретить Кена. Или она могла нанять мастера из другой компании. Маляр мог прийти в назначенное время, когда Гейл бы уже распаковала все вещи, и тогда ее могло не быть дома. И у нее не появилось бы возможности поговорить с ним. Вы все равно можете сказать: "Ладно, значит так совпали обстоятельства". На самом деле, Гейл живет в городе Баффало, в штате Нью-Йорк, и там работают тысяч маляров. Вероятность того, что они с Кеном могли встретиться, составляет 6.000%. Жизнь способна преподносить нам неожиданные дары, если мы открыты им, даже в момент потери. Гейл приняла свою потерю, и это помогло ей проработать свою скорбь и найти глубокий смысл в жизни Брендона и в его смерти. Ее путь исцеления определяет то, как она проведет остаток своей жизни и как будет продолжать чтить жизнь своего сына. Жизнь имеет глубочайший смысл. Она часто поворачивается не так, как вы ожидали, но у нее есть собственный ритм. Она полна неожиданных событий и поворотов, которые зачастую лишают нас душевного спокойствия. Жизнь приносит изменения и трудности, которых вы надеялись избежать. Но если вы позволите себе полностью прожить всю боль этих изменений, принять свою потерю, и проработать свою скорбь, вы научитесь главной жизненной истине. Что бы с вами ни произошло, вы можете исцелить свое сердце.